Издательство «Эксмо». Женя Юркина «Безлюди». Одноглазый дом. Глава первая. Дом на краю. Офелия открыла глаза, не зная, что ее потревожило. Лай соседских собак? Пора бы уже привыкнуть, что каждую ночь они надрываются на всю округу. Или это ветер хлопает незакрепленными ставнями, Тогда нужно их запереть, иначе и дальше будут надоедливо греметь, не давая уснуть. Соскользнув с кровати, она ощупью пробралась к окну. Темный провал дышал прерывисто, с протяжными выдохами и скрипучими вдохами. Задвижка была сломана, и распахнутые створки колыхались в воздухе, точно крылья ночной птицы. Афелия потянулась к ним, как вдруг заметила тень, мелькнувшую у крыльца. Она отпрянула, убеждая себя, что ей померещилось, спряталась в складках занавесок, опасливо выглянула снова. Три темных человеческих силуэта обрисовались перед входной дверью. Кто бы это ни был, они пришли сюда не с благими намерениями. Дом стоял на окраине, соседствуя с бедным кварталом и трущобами. Воровство и разбой давно стали для местных частью быта, из-за чего Офелия приняла полуночных гостей за грабителей. Таких не остановят дверные замки и задвижки на окнах. Офелия заметалась по комнате, судорожно соображая, что делать. Позвать сестру, разбудить родителей. И тут же замерла, сраженная ужасным осознанием. Родителей больше нет. Старшая сестра в отъезде, и рядом никого, кто мог бы защитить. Придется спасаться самой, поняла она и, стремглав, бросилась на первый этаж, где отчетливо слышалась, возня за дверью. Пока бандиты мешкали, оставался шанс улизнуть через черный ход и перебраться в соседский двор, чтобы поднять тревогу. Стараясь не выдать себя неосторожным движением или шумом, Афелия скользнула на кухню. Полумрак. Не помешал быстро отыскать ключ в корзине для фруктов и прокрасться к двери, ведущей на задний двор. До спасения оставалось несколько шагов, когда ручку дернули с той стороны. Исохшее дерево задрожало на петлях и закашляло пылью из глубоких трещин. Афилия нырнула под стол и спряталась за длинной скатертью, прежде чем дом сотрясся очереды гулких ударов. А потом вмиг стало так тихо, что она подумала, будто оглохла. Вскоре беспокойный слух уловил шаркающие шаги в холле, на лестнице и уже едва различимые наверху, что грабители рассчитывали отыскать в обветшалом, полузаброшенном доме. Отбросив лишние мысли, Офелия поползла к краю укрытия, надеясь улучить момент и сбежать. Ее остановил оглушительный грохот от мощного удара, выбившего кухонную дверь. Повела сквозняком, и колючее зно похватил от макушки до пяток. Затаившись, она слушала, как кто-то шаркает, гремит посудой, точно ищет еду, а потом, отыскав противно, чавкает. Трапеза увенчалась звоном и прокинутой тарелки и грязной бранью, последовавшей за этим. Скатерть свисала низко, оставляя небольшой просвет. Через него виднелись осколки тарелки из обожженной глазури и кусок яблочного пирога. За ним потянулось огромное ручище, и Офелия невольно дернулась, поздно заметив, что край ночной сорочки предательски торчит из-под края. Совсем чуть-чуть, и все же достаточно, чтобы выдать ее укрытие. Только она подумала об этом, как скатерть резко задралась, и в полумраке возникло лицо. Бледное пятно с блестящими глазами. Взгляд их был злобным, почти хищным. «Кто это у нас тут?» Бандит присвистнул. Малышка хотела сыграть в прятки. Малышка проиграла. Лицо засмеялось, хрипло и рвано, будто залаяло. Афеля швырнула в него пустой корзиной, подвернувшейся под руку, и выскочила из-под стола, однако не смогла даже шагу ступить, как разбойник поймал ее за рукав. Отрывка тонкая ткань надорвалась и выскользнула из грубой лапищи, подарив короткую надежду на побег. Уже в следующую секунду Офелия получила удар под колени и вылетела из кухни, как камень из рогатки, стремительно, неуклюже, звучно. Не успела она оправиться от падения, как ее схватили за щиколотку с такой силой, что кости хрустнули. Свободной ногой Офелия попыталась слегнуть обидчика, но слабые удары, даже попадая в цель, оказались бесполезны. Она чувствовала себя рыбой угодивший в сеть и бестолково бьющийся в смертельные ловушки. Грабителю ничего не стоило одним движением пресечь все попытки, а он медлил нарочно, с кровожадным оскалом наблюдая за ней, будто готовясь впиться зубами. Внезапно за его спиной возникла широкая тень и, стремительно приблизившись, обрушилась сверху с дребезжанием и звоном. Офеля чудом успела откатиться в сторону, прежде чем бандит грузно повалился на пол, а деревянный буфет на шпигованной посудой накрыл его точно могильная плита. Оцепенев от ужаса, Офелия наблюдала, как пятно вязкой жижи растекается по доскам, и только торопливые шаги на втором этаже вывели ее из ступора. Она вскочила и помчалась через холл под яростный вопль «Хватай, девчонку!» Отчаянный рывок к двери, прыжок — И вот уже лестница позади. Гравий впился в босые ступни, а она даже не притормозила и бросилась прочь с криком о помощи. Ее зов переположил всех собак, но не зажег ни одного окна. Улица спускалась к городским трущобам и фермам, за которыми начиналось пшеничное поле. Спрятаться там негде, попросить защиты не у кого, а поворачивать уже поздно. С улюлюканьем и свистом преследователи неслись за ней. Пробегая мимо фермерских участков, Офелия снова попыталась докричаться до местных. «Бесполезно». В груди жгло все сильнее, а босые ноги замерзли да не менее. Тело двигалось само, как у заводной куклы. Казалось, механизм вот-вот сломается, и она рухнет на землю без чувств. Грабители тоже устали и замолкли, хотя по-прежнему не отпускали далеко. Дорога петляла и уводила все дальше, пока не оборвалась у дома огромного, старого и одинокого. Это был последний шанс на спасение. Забравшись по ступеням высокого крыльца, Офеля заколотила в запертую дверь. С той стороны раздался громкий собачий лай, но ничего больше, ни шагов, ни вопроса, кто там. В окне ни тени, ни проблеска света. «Откройте, спасите, умоляю!» Голос ее сорвался в рыдание, что лишь раззадорило преследователей, окруживших крыльцо. Они зашли с хриплым смехом, подступая ближе, загнанная в ловушку. Офелия вжалась в дверь, с горечью осознав, что все надежды напрасны. Местные никогда не отзовутся и никому не помогут. Таковы традиции города. Один из бандитов, тот, что выше и шире остальных, Уже поднимался по лестнице, разведя в стороны огромные ручищи, готовые схватить добычу. Неожиданно дверь за спиной распахнулась, и какая-то неведомая сила затащила ее в дом. Афилия не удержалась на ногах и упала навзничь, приложившись затылком к каменному полу. В глазах потемнело, и на время она вообще перестала что-либо видеть, доверяя лишь слуху. Раздался металлический скрежет, затем грохот, яростные возгласы и ругань. «Эй, верни девчонку!» — рехнули из-за двери. «Иначе спалим к нам весь дом!» Афелия лежала, боясь пошевелиться и готовясь к худшему. «Вот сейчас ее схватят и вышвырнут вон, чтобы избавиться от проблемы!» Вместо этого голос из темноты властно шикнул «Марш наверх! Прячься!» Забыв о боли, она поднялась и интуитивно побежала на свет к лестнице. Взлетев по ступеням, юркнула в первую замеченную дверь. За ней оказалась небольшая спальня. Афелия рыбкой нырнула под кровать, натянула край покрывала до пола и затаилась. Мог ли хозяин дома в одиночку противостоять троим? С ужасом она представила, что случится, если грабители прорвутся внутрь. Никакое укрытие ее не убережет. Фантазии прервались чередой звуков звоном разбитого стекла, стуком, лязгом и парой громких хлопков, похожих на выстрелы. А потом наступила гнетущая тишина. Афилия вся сжалась и, кажется, перестала дышать. Прислушалась. Глухой стук, скрип двери, щелчок тумблера лампы. Чьи-то медленные шаги, звучащие все ближе. Она видела лишь кожаные сапоги, высокие, с толстой шнуровкой, такие в доме не носят. Горло горлу подкатила тошнота. Хоть бы не они, хоть бы не они, взмолилась Офелия. Тем временем человек вычислил, где она прячется, опустился на колени и заглянул под кровать. На Офеле уставились черные, блестящие, как лакричные конфеты, глаза. Можешь вылезать, они ушли. Ей протянули руку и помогли выбраться, как твоя голова. На месте буркнула Офелия, осторожно ощупывая шишку на затылке, и осмелилась посмотреть на своего спасителя. Он выглядел ровесником её двадцатилетней сестры, или только казался младше своего возраста. Возможно, такое впечатление создавала его щуплая фигура в наглухо застегнутой куртке с металлической фурнитурой и брюках, заправленных в высокие сапоги. Похожую одежду носили охотники» а у него лицо было неохотничье, доброе, выразительное и необычайно подвижное, будто он примерял на себя разные эмоции и никак не мог определиться. «Если захочешь умыться, ванная напротив. В котле есть горячая вода». Не успела Офелия поблагодарить радушного хозяина, как раздался жуткий вой. Бо ругается, что я запер его», успокоил спаситель и скрылся. «Наверное, поспешил вызволить узника», поскольку вой вскоре затих. Оставшись одна, Офелия резко ощутила усталость, взглянула на босые ноги, все в пыли и ссадинах, и заключила, что встреча с мылом неизбежна. Ванную комнату украшали изразцы, латунные краники и прочие изыски. Под круглым окном стояла массивная ванна на звериных лапах. Сплошная роскошь! Пусть обветшала и запущенная, если приглядеться. По стенам расползлись ветвистые трещины, котел покрылся ржавчиной, а узор на потолке зиял пустотой. Пара фрагментов выпала, словно молочные зубы. Наскоро ополоснувшись, Офелия отправилась на поиски хозяина. Следуя на свист чайника, она забрела на кухню. На пороге ее встретил пес, бело-рыжий, с черными подпалинами на спине и свисающими ушами, которые смешно затряслись, когда он залаял. Во! одернул его хозяин, пригрозив кухонным полотенцем, будь вежлив, с нашей гостьей. Хватит ей потрясения на сегодня. Пес сменил гнев на милость и даже позволил погладить себя. Усыпив его бдительность, Офелия подобралась к столу, где ее дожидались кружка с мятным чаем и аккуратно сложенный плед. Укутавшись, она устроилась на столе, поджала ноги и прикрыла соднящие ступни. «Как тебя зовут? Привидение в белом», — шутливо спросил ее спаситель. В одежде, болтающейся на ней, как простыня, Афелия и впрямь могла сойти за привидение, что ворвалось среди ночи в чужой дом. Сорочку она одолжила у сестры, дабы не так сильно грустить в одиночестве. Как и все вещи Флори, спальная рубашка пахла ее духами. Свежестью бергамота и сладостью пионов, хотя к этому моменту утратила аромат. Теперь от нее несло потом и дорожной пылью. Офеля назвала свое имя. Мягкое и певучее, но совсем не подходило для обычной жизни. Офелия. Как самая печальная мелодия для скрипки. Представившись, она, как обычно, добавила. «Можно просто фе...» «А я Дарт. Будем знакомы». Его имя пронеслось резко и твердо, как нож, вонзившийся в мишень. Офелия подумала о метателе ножей из цирка. Каждый раз, когда металл и дерево говорили «Дарт», зал аплодировал. Она повторила имя, привыкая к нему. Сложные и длинные имена были для каждого предметом гордости, и при знакомстве люди всегда представлялись полностью, не упуская ни одной буквы. «Это сокращение?» «Нет, просто мои родители — ленивые люди». Усевшись у противоположного края стола, Дарт лукаво прищурился и спросил ну ус? и что же случилось с Афелией?» После ее короткой сбивчивой речи Дарт погрузился в размышления и задался самым опасным вопросом «Где же были взрослые?» Ей не хотелось отвечать, но пришлось. Сестра уехала по делам, Родителей с ними больше нет. Как странно и дико звучала правда. Дарт выдохнул одно только «ох» и замолк. А она хлебнула чаю, чтобы избавиться от горечи во рту, оставшейся от ее слов. «Значит, ты живешь со старшей сестрой», — продолжил он, чуть погодя. Да, просто Флори уехала решать вопрос с наследством. Афилия растерянно замолчала, силясь придумать объяснение их проблемам, а в итоге призналась — «Я мало что в этом смыслю». «Оно и не важно». Дарт сделал пару глотков из своей кружки и улыбнулся из-под молочных усов. Похожий на хитрого кота, а затем небрежно вытер их тыльной стороной ладони, став достаточно серьезным, чтобы спросить. «Есть идеи, кто мог забраться к вам?» афеля покачала головой. У нее не было времени обдумать, кто и зачем проник в их дом. Скорее всего, орудовали простые грабители. В Пьер металле Таких шаек полным-полно, особенно на окраинах. Понимая, к чему клонит Дарт, она осторожно сказала. «Наверное, придется обратиться к следящим. Подумаем об этом позже». Офелия облегченно перевела дух. Боясь снова встречаться с блюстителями порядка и возвращаться в пустой дом, она лелеяла надежду остаться на ночлег здесь. Дарту ее наглая просьба не понравилась. Улыбка в миг стерлась с его лица, брови нахмурились. рассеянным движением он взъерушил черные волосы, пропустив их сквозь пальцы, а после замер словно прислушиваясь к чему-то. Неизвестно какой ответ Дарт нашел в напряженной тишине. Главное что сжалился и позволил остаться. хотя и выдвинул для гости три правила: не соваться в другие комнаты, кроме ныне известных, не трогать вещи без позволения и не задавать лишних вопросов. «Лишних — это каких?» — вежливо уточнила она. «Например, вот таких». Дарт смешно передразнил ее и сам же расхохотался. Выглядел он вполне безобидно, и все же чувствовалось в нем какое-то опасное притворство. Она ведь совсем не знала, кто перед ней. Вдруг это сумасшедший или маньяк, поселившийся в доме на отшибе, Офелии стало любопытно, как Дарту удалось разобраться с преследователями в одиночку. «Что я сделал с ними? А у тебя какие версии?» Бросил он, и в глазах его появился коварный блеск. Страх, холодный и липкий, как болотная жижа, медленно растекся по телу, и Офелии пришлось успокаивать себя. Разве может такой добродушный человек оказаться плохим? Встретившись с ним взглядом, Она поняла, что молча рассматривает Дарта, вместо того, чтобы ответить на его каверзный вопрос. «Я лишь надеюсь, что ты их не убил». Дарт и тут нашел повод посмеяться. Смешок был коротким и непонятно, что выражающим. То ли веселье, то ли упрек. «Я похож на убийцу». В книжках убийцы обычно те, на кого никогда не подумают. «Это развязывает им руки», — изрекла Афелия. «Мудро». Дарт одобрительно хмыкнул, а после признался, я подстрелил одного из них. Не смертельно, хотя достаточно убедительно. Они удрали, а я оделался легким испугом и разбитым окном. Финал будто из сказки: Злодеи наказаны, герои благородны, принцесса спасена. Офеля просияла и вернулась к уже холодному чаю. К тому времени он превратился в гадкую, горьковатую жидкость. Отец называл такой чай замерзшим, потому что, остывая, забытое озеро в кружке покрывалось пленкой будто льдом. В какой-то момент, отвлекаясь от работы, отец обнаруживал это, шел за новой порцией и, возвращаясь за чертежный стол, звучно прихлебывал по пути. Воспоминания согрели не хуже шерстяного пледа, и Офелия едва не уснула за столом. На ватных ногах она поплелась за дартом И оказалась в той самой спальне, где недавно пряталась. Раз вы сами выбрали друг друга, поселим тебя здесь, заявил он и, пожелав доброй ночи, ушел. Из него в комнате стало тихо и зловеще. Над кроватью парила тень балдахина, а напротив вырисовывалась мрачная громадина шкафа. Отгоняя прочь пугающие мысли, Афелия скользнула под одеяло и уснула крепко, безмятежно, так. Словно и не было никаких погонь, выстрелов, нападений. Словно не было ничего, кроме мягких объятий постели. Комнату заливал яркий солнечный свет. Разноцветные блики от витражного окна танцевали на стене и складывались в причудливые узоры. Офелия казалось, будто она очутилась внутри калейдоскопа, механизм которого только что крутанули острая картинка почти стерла воспоминания о минувшей ночи, но стоило повернуться, и все тело отозвалось глухой болью. Умывшись и расчесав спутанные волосы, она почувствовала себя намного лучше. Чтобы оценить свой вид, не хватало только зеркала. А его не нашлось ни в ванной, ни в спальне, ни у лестницы. Поиски закончились, едва Офелия почуяла невероятные запахи печеного хлеба, молочного какао и ванили. Голодный желудок капризно заурчал, требуя завтрак. Когда она заглянула на кухню, Дарт как раз доставал противень с выпечкой, насвистывая веселую мелодию. Стол уже был накрыт почему-то на три персоны. Памятуя о правилах дома, Афилия не стала спрашивать, кому предназначена третья тарелка. «Может быть, Бо?» Словно прочитав ее мысли, пес переметнулся к ней, выклянчивая угощение. «За эти печальные глаза...» Можно было отдать последний кусок. Но ему перепал только краешек сырного кренделя. После завтрака Дарт собрался к стекольщику, чтобы заказать окно взамен разбитого. И Офелия осмелилась попросить заодно отправить письмо в Лим. Благо, она знала адрес, где Флори собиралась остановиться. В коротком послании Офелия просила сестру поскорее вернуться и прийти в дом за пшеничным полем. Чтобы не возникла путаницы, Дарт дополнил письмо простенькой картой, указав стороны света и ближайший ориентир в водонапорную башню. С удивлением Афилия обнаружила, что убежала не так далеко, как ей показалось ночью. У меня есть еще одна просьба, смущенно добавила она напоследок. Пожалуйста, не обращайся к следящим. Дарт с интересом возрелся на нее. Это еще почему? Она прикусила губу, не решаясь признаться, что им с сестрой нельзя привлекать внимание. Однажды стражи правопорядка отправили их в приют, а затем едва не упекли Флори за решетку. В тот раз сестре чудом удалось спастись, и теперь Офелия боялась, что нынешнее происшествие снова натравит на них следящих. Она раздумывала над ответом слишком долго, чем и выдала себя. По ее удивлению, Дарт не стал выпытывать подробностей. Лезть в чужие проблемы себе дороже. Он задумчиво потер подбородок и добавил: "Мне хватит разбитого окна". Уходя, Дарт отдал команду Бо охранять дом и на том скрылся. Судя по шуму, он последовал не к входной двери, а на второй этаж. Афили удивленно слушала, как наверху что-то грохочет. Оставалось гадать, что за выход скрывается там. Неужели через крышу? Она бы проверила. Но правила дома запрещали посещать другие комнаты, кроме тех, где она уже была, а также трогать вещи, шуметь и открывать любые двери. Проще перечислить, что ей дозволялось. Пытаясь себя чем-то занять, Офелия обошла кухню. Приметила две двери по разным углам. Одна вела в кладовую, а другая оставалась тайной хотя в богатых домах кухня обязательно примыкала просторная столовая где проводились семейные завтраки полуденные обеды и званные ужины проверять догадку офелия не стала и прошествовала в холл разбитое окно дарт заколотил широкой доской и закрепил ее согнутым гвоздем вместо задвижки по левую сторону от двери было такое же окно Только целая. Выглядело это так, будто после драки у дома остался один здоровый глаз, а второй, подбитый, прикрыли повязкой. Унылая экскурсия завершилась прогулкой по длинному коридору с чередой запертых дверей. Раздосадовано вздохнув, Афеля скользнула в спальню. Солнце больше не заглядывало в витраж, и от калейдоскопа осталось лишь несколько отблесков на полу. Она улеглась на кровать под тюлевым балдахином и стала размышлять: Если Дарт отправит послание до обеда, то к вечеру оно доберется до адресата. Все надежда на плавучую почту. Так в Пьере металле называли контору связи, соединявшую прибрежные города. По почтовому каналу ходили проворные суда, доставлявшие письма и посылки, а позже появились паромы, перевозящие пассажиров. Если Флори поспешит кто успеет на ночной рейс и вернется завтра к утру. От размышлений Фелию отвлек странный шум. Вначале послышалось что-то вроде короткого всхлипа, а затем громкий хлопок. Она подскочила и завертела головой, но в комнате не нашлось ничего подозрительного, кроме шкафа, занимающего стену напротив кровати. Может, Бо забрался внутрь? Она решила проверить, чтобы не бояться понапрасну. Дубовые дверцы с распахнулись от легкого прикосновения, из шкафа дохнулась смесью ароматов из старого дерева, лаванды и календулы. Все пространство было забито платьями, и рука сама потянулась к одному из них, расшитому серебристым стеклярусом. Наряд выглядел как доспехи и весил, наверное, так же. Едва Офелия подумала о том, чтобы примерить его, зрение уловило движение. Изящная, мимолетная и неестественная, потому что принадлежала платью. Оно протянуло к ней ярко-алые рукава, окольцевало запястье и рывком потащило в шкаф. Офелия попыталась сопротивляться, упереться ногами в пол, но узлы сдавили сильнее, и пальцы пронзила игольчатой болью. Она успела только вскрикнуть, прежде чем внутро шкафа поглотила ее. Дверцы захлопнулись, ключ дважды провернулся с той стороны, а Фелия нырнула в душную глубину платьев. Одни наседали пышными юбками, другие царапались нашитыми камнями, третьи щекотали отделкой из перьев, а то, что утащило ее сюда, продолжало стягивать узлы на запястьях. Она почувствовала себя пленницей в кандалах, брошенной в темницу. Со злости Офелия толкнула ногой дверцу и отчаянно заворочилась. Рукава не давали свободно двигаться, и все, чего она добилась, запуталась в юбке с кринолином. Были платья живыми или только мерещились такими? Лучше им не сопротивляться. Офелия смирилась и обмякла. Поняв, что самой отсюда не выбраться, оставалось дожидаться Дарта. Время тянулось издевательски медленно. Ей казалось, будто она просидела здесь несколько часов, чихая от запаха саше. В закрытом шкафу аромат душистых сухоцветов был навязчивым до тошноты. Наконец, слух уловил звонкий лайбо. Фелия встрепенулась, и узлы затянулись крепче. Она хотела позвать Дарта по имени, вот только все согласные померкли на фоне... Пронзительный и протяжный а а, -а Крик прервался на вдохе и превратился в сдавленный хрип, когда атласный пояс по-змеиному обвился вокруг шеи в удушающем захвате. Связанные руки не могли дотянуться, чтобы помешать этому. Всерьез испугавшись, Афелия заколотила ногами. Напуганная, она не сразу поняла, откуда этот слепящий свет и что за сила тащит ее наружу. Дарк действовал быстро и решительно, проворными пальцами ослабил петлю на шее и стянул пояс через голову, затем вцепился в рукава, повыше тугих узлов, и с силой рванул на себя. Ткань затрещала, а следом раздался оглушительный вопль. Афилия была готова поклясться, что он донесся прямо из глубины шкафа. Потребовалось несколько мгновений, чтобы осознать, что случилось и как она очутилась на кровати. Может, всему вино ее кошмары? Афелия пошевелила рукой и заметила на запястье синий обыд, след от крепких узлов. «Это был не сон», — мрачно сказал Дарт. Он сидел на полу у изножья кровати. Взгляд строгий и прожигающий, на губах ни намека на улыбку. «Ты должна уйти». Она резко села, отчего голова закружилась. «Пожалуйста, не прогони меня. Хозяин не хочет видеть посторонних». Дарт бросил на нее виноватый взгляд. Гостеприимство безлюдя недолговечно. Афелия ахнула. Она считала истории о безлюдях городскими легендами, далекими от истины, приукрашенными воображением. Поговаривали, что заброшенные дома — дичали без жильцов, обретали разум и магические свойства. Кто-то называл их заразой на теле города, а кто-то считал отдельным народом, собственными устоями, историей, традициями. В родном Лиме чаще говорили не о безлюдях, а о том, как не допустить их появления. Поэтому Афелия знала о них лишь по рассказам сестры. «Кажется, безлюдями называют брошенные дома. Но ты же тут живешь». «Я лютен». Домовой, если угодно. Дарт приложил два пальца к виску и отсалютовал. «Я не живу, а работаю. Раз хозяин больше не согласен терпеть тебя, я вынужден подчиниться». Ошеломленная, на Немо застыла перед ним. Если про безлюдей в Лиме говорили, пусть и неохотно, то про Лютенов никто и словом не обмолвился. Тем более о том, что у безлюдей есть человек, беспрекословно выполняющий приказы, Афили попыталась убедить Дарта, хотя его хмурый вид не обещал никакого снисхождения. Сестра будет искать меня здесь. Встречу ее отправлю куда надо. А если грабители снова придут? Дарт раздраженно вздохнул, но уже не нашел, что возразить. Если со мной что-нибудь случится, это будет на твоей совести. Горячо выпалила она, а следом добавила. И тогда тебе придется иметь дело с моей сестрой. «Звучит, как угроза», — хмыкнул он. «У тебя строгая сестра?» «Да жути», — подтвердила Офелия, если преувеличивая то самую малость. «Лучше не связываться». Уловка сработала. На его лице появилась блуждающая улыбка, и Дарт согласился поговорить с хозяином. Ждать вердикт пришлось долго, но в итоге Офелия получила от безлюдя разрешение остаться еще на одну ночь. Несмотря на его причуды, он нравился ей больше, чем собственный дом. Уладив все дела, Дарт отправился на чердак проверять крышу, прохудившуюся после затяжных весенних ливней. Вскоре сверху стали доноситься гулки-удары и странный скрежет. Спасаясь от шума, Офелия сбежала на кухню, куда спустя некоторое время явился чумазый Дарт, похожий на трубачиста или фермера в разгар посевной. Он заметно прихрамывал, а Босс сопровождал его, как поводырь. «Теперь в ремонте нуждаются двое. Крыша и я», — заявил Дарт. «И еще окно». Да, ему тоже не здоровится. Он подхватил со стола графин и залпом выпил всю воду. Кажется, дела с ремонтом у Дарта совсем не ладились. «Может вызвать кровельщика?» Любезно предложила Афилия. Я знаю одного, он живет сразу за фермами. Починю все сам, как только будет подходящий для этого день. Афилия пожала плечами. Она не предполагала, что умение чинить крыши могло появляться только в определенные дни. Например, сестра рисовала чудесно в любое время, а вот играть в веревочку не умела никогда. Все заканчивалось тем, что Флори запутывала пальцы и с досадой говорила. Что вместо колыбели для кошки у нее снова получилось паучье гнездо. Еще полгода назад они устраивали беззаботные игры, а теперь даже не знали, куда подевались веревочки. Наверное, остались в лиме или потерялись при переезде. Пока она размышляла, Дарт напялил поверх рабочей одежды фартук, собираясь заняться ужином. А Фелия предложила помощь но ее вместе с Бо отправили прочь, чтобы не крутились под ногами. Изгнанные и отверженные, они поднялись по лестнице и обосновались в коридоре, приспособив его длинное вытянутое пространство для игры в мяч. Офеля бросала, Бо мчался следом и возвращался с трофеем. Так повторялось снова и снова, пока мяч не врезался в стену, отколов кусок штукатурки. Дом содрогнулся, словно от землетрясения, и Офелия решила, что с игрой пора заканчивать. Вдвоем с они как провинившиеся дети, спрятались в спальне и без сил растянулись на прохладном полу. Витраж в круглом проеме был перевернут ребром, и в комнату проникал свежий воздух, напоенный сладковатым ароматом весенних цветов. Жаль, окно располагалось слишком высоко, чтобы выглянуть на улицу. Оставалось только воображать прекрасный сад и задаваться вопросом, распространяются ли на него правила дома. За ужином Офелия вновь обнаружила на столе третью тарелку, которая с утра стояла как неприкаянная. «Мы ждем гостя?» Все уже в сборе. Ешь». Офелия упрямо посмотрела на него. Очевидно же, что Дарт нарочно дразнил ее, Не пытался утаить правду, а предлагал догадаться самой. «Что-то не так?» — уточнил он. «Пустую тарелку обычно ставят для привидений». Дарт засмеялся. «Наверное, впервые за день. Вчера он был весельчаком, выдавая порции беспричинного смеха, а сегодня будто копил все в себе, чтобы разом просмеяться». «Откуда ты это <смех> взяла?» Едва выдыхая слова, произнес он. «Там, откуда я родом, все в это верят». Насупившись, ответила Афилия. Она не любила, когда над ней смеются и считают глупой, а Дарт сейчас делал и то, и другое. Вдвойне обидно. Он еще немного посмеялся, уже не так задорно, но как бы ни старался, уголки его губ то и дело подрагивали, вот-вот готовы улыбнуться. Это не для привидений. Так я проявляю уважение к хозяину. Когда речь зашла о безлюде, его мимика смогла вылепить серьезную гримасу. А разве безлюдям нужна еда? Все живые организмы чем-то питаются. Просто у каждого свой рацион. И что же ест безлюдь? Дарт молча кивнул на графин, стоящий между ними. Внутри сосуда с изящным серебряным горлышком дрожала вишневая жидкость. Хозяин просил не задавать глупых вопросов напомнил Дарт. Наконец она догадалась, что безлить умеет выражать эмоции. И одну злость уже пора выучить. Возможно, Дарт именно так и понял, что нужно ставить тарелку для хозяина, как жест, что о нем всегда помнят. Точно так Офелия накрывала стол на четверых. Пусть родительские тарелки оставались нетронутыми, их присутствие заполняло пустоту на столе. Жаль, что сердцу нельзя помочь тем же. Больше Дарт ни о чем не говорил. Пришлось принять его правила игры и есть молча, занимаясь себя мыслями о сестре. Наверное, Флори уже получила письмо и собирается домой. А завтра, да не повернется канал вспять. Паром причалит к берегам Пьера Металя. Флори придет сюда, познакомится с Дартом и его безлюдем. Вот она удивится. И хочется верить, не рассердится, когда увидит, во что превратилась ее ночная сорочка, в которой Офелия за неимением другой одежды щеголяла и сейчас. Вечер прошел за попытками вернуть сорочке прежний вид. Пара грязных пятен так и не отстиралась до конца, а разорванный рукав не удалось бы зашить незаметно даже самой искусной мастерице. Что уж говорить о двенадцатилетней криворучке. Она только руки себе исколола. Теперь ныло все тело. От кончиков пальцев до ступней. Бросив это напрасное занятие, Офелия натянула сорочку с мокрым пятном на боку и поморщилась. Холодная ткань неприятно липла к телу, точно слезняк. Выключив свет, она устало рухнула на кровать, но даже глаза сомкнуть не успела, как услышала что-то подозрительное. Звук был тихий, И такой неразборчивый, что поначалу казался щекоткой в ушах, а затем в нем прорезался протяжный скрип. Так открывалась дверца шкафа, хотя Дарт точно запирал ее. Вопреки замкам, дубовые створки свободно качались в воздухе, пока не захлопнулись с грохотом, похожим на выстрел. Воспользовавшись моментом, Офеля подскочила к шкафу и дважды провернула ключ. Внутри что-то стукнуло и замолкло. Она облегченно выдохнула и вернулась в постель. Не прошло и пяти минут, как все повторилось. Стук, скрип, распахнутые на дверцы и шелест платьев, будто зовущий шепот. Тут уже в пору испугаться. Афеля вместо этого решительно двинулась в наступление. Навалившись на дубовую дверцу плечом, она потянулась за ключом, как вдруг... Тот вылетел из замочной скважины и саданул ее по руке. Не дожидаясь, когда шкаф выкинет, что похлеще, Офеля бросилась за Дартом, но его нигде не было, и на крик он не отозвался. Она могла бы постучать к нему, да не знала, какая из десятка дверей в длинном коридоре ей нужна. Входить без спроса в другие комнаты без безлюдь не разрешал. Смирившись с правилами, Офелия вернулась и с удивлением обнаружила, что дверь в спальню заперта. Дернула за ручку раз, другой. Не поддается. Попробовала толкнуть плечом, но это не принесло ничего, кроме болезненного ушиба. Стены гулко задрожали. Разномастные картины, висевшие над лестницей, тревожно зазвенели стеклами. Звук напомнил... О рухнувшем буфете с посудой. Охваченная тревогой Офелия спряталась на кухне. Вряд ли это могло остановить издевательскую игру безлюдя. Зато здесь не было шкафа с живыми платьями, и нашелся плед уже достаточно, чтобы переждать беспокойную ночь. Мастясь на стуле, Офелия собиралась бодрствовать до самого утра, но вскоре затремала. Ее разбудил едкий запах Гарри. Виновник случившегося обнаружился сразу. Дарт швырнул сковороду в раковину и выругался. «Завтрак отменяется. Эта зараза спалила яичницу». Осталось неясным, кого обвиняет Дарт — печь или сковороду. Сегодня он выглядел неопрятно и дико, будто только что вернулся домой после долгих скитаний. Офелия предложила приготовить что-нибудь другое, памятуя, что вчера Дарт показал себя прекрасным поваром. От одних воспоминаний о сырных кренделях ее желудок заурчал. «Можешь готовить что угодно», — бросил Дарт, усаживаясь за стол. «Я голодный, как стая волков». Он изобразил звериный оскал. Афили осторожно выскользнула из-за стола, стараясь держаться подальше от Дарта и оглядела запасы продуктов на кухне. Скисшее молоко, горстка муки — и последнее — куриное яйцо, уцелевшее после яичницы. Не теряя времени на проверку кладовой, Офелия приготовила омлет. Стрепня выглядела неважно, хотя на вкус получилась сносной. Уверенности в ней поубавилось, когда Дарт скривился при виде блюда. «Это рыбий потроха?» Краснея от стыда, Офелия замерла, ожидая, что содержимое тарелки отправится в мусорное ведро — Вместо этого Дарт жадно набросился на завтрак и стал поглощать его с невиданной скоростью. «А с чего вдруг ты спала тут?» Он ткнул вилкой в воздух. Афелия испуганно вздрогнула. Но столовый прибор не полетел в нее, а продолжил терзать остатки омлета на тарелке. Услышав историю о громыхающем шкафе и запертых дверях, Дарт захохотал во весь голос, запрокинув голову назад, как будто в ее рассказе и впрямь было что-то забавное. Не в силах больше терпеть его выходки, Афелия сбежала наверх. Дверь в комнату была открыта, словно запертые замки, померещились ей спросонок. На полу, устроившись в гнезде из упавшего одеяла, дремал Бо. Она присела рядом и пробормотала: "Ты тоже не выносишь такого Дарта." В ответ пес положил морду ей на колено и блаженно прикрыл глаза, когда ему почесали за ухом. Он так лежал, пока их не потревожил звонок, прозвучавший как десятки колокольчиков. Бо подорвался, а Офелия поспешила следом, уже зная, кто пришел. Пока они спускались, Дарт открыл дверь. На пороге, окутанная утренним светом, стояла Флори. В лучах солнца ее темно-русые волосы, собранные в легкую прическу, отливали бронзой. Несмотря на изнурительную дорогу, сестра выглядела великолепно в платье, с цветочной вышивкой и коричневой шляпке, сдвинутой на затылок. В руках она держала дорожный чемодан и смятый лист с нарисованной картой, что привела ее сюда. Здравствуйте, я ищу свою сестру. Флори кротко улыбнулась. Дарт оглядел ее с головы до ног и присвистнул. А потом тягуче произнес: «О, так вы госпожа, как вас там?» Флориана мягко напомнила она, и тут же изменилась в лице от внезапного заявления. «Стало быть, цветочек». «Из какой клумбы пожаловали?» Он снова зашелся в нехорошем громком смехе. Флори кашлянула. «А вы, стало быть, Дарт?» «Для вас, Дайертон». Бросил он небрежно. Очень приятно, любезно выдавила она. И это я еще одет. Пытаясь скрыть неловкость, Флори отвела взгляд и заметила Офелию, застывшую на лестнице. Губы сестры тронула слабая улыбка облегчения. Должно быть, письмо сильно встревожило ее. Офелия бросилась к Флоре с объятиями и поспешила заверить, что все в порядке. Их теплое приветствие нарушил нарочито громкий зевок. Дарт, как неблагодарный зритель, был утомлен скучным зрелищем. И откуда в нем столько чёрствости? Сохраняя удивительную для такого случая вежливость, Флори сказала «Спасибо за помощь, господин Дайртон». «Не стоит благодарности, госпожа, как вас там, ботаника?» Ее зовут Флориана». Офелия повернулась, чтобы смирить Дарта обиженным взглядом. Она столько рассказывала ему о сестре, что он не мог забыть имя. Просто дразнил ради забавы. Да-да, именно это я имел в виду, отмахнулся он и добавил напоследок: Заходите на чаек в какой-нибудь никогда. Не успели сестры что-то ответить, как дверь захлопнулась перед ними, оставляя на пороге в полной растерянности. Кажется, нам пора, заключила Флори. Афелия поспешила за ней и не сразу осознала, что шлепает по пыльной дороге босиком. Поведение Дарта поразило их обеих. Этот несносный грубиян совсем не подходил под описание доброго и отзывчивого хозяина, каким его представили в письме. «Не стоило оставаться у него», — рассуждала Флори, шагая впереди. «Постучала бы к соседям или к господину Лаберу, кому-нибудь, кого мы знаем. Но уж нет. Все в округе сидели по домам, пока я звала на помощь, и только Дарт откликнулся». После этого сестра должна была проникнуться его героической натурой. Но тут ей на глаза попались босые ноги Афелии и Флори озадачилась вопросом, куда подевалась обувь. Рассказ о грабителях она слушала внимательно, стараясь скрыть тревогу под маской серьезности. Афелия упомянула о падении буфета, позволившем ей сбежать, а вот о том, что дом Дарта — настоящий безлюдь, решила пока умолчать. Лучше выждать время, когда Флори успокоится и согласится наведаться к нему. Пока в голове Офелии зрел план, они прошли фермерские амбары и добрались до улиц, не таких пустых и безмолвных, как в ночь погони, когда весь квартал притворился спящим и глухим. Увидев издалека знакомую крышу, увенчанную сломанным флюгером, Офелия поежилась от мысли, что скоро вновь окажется там, где едва не погибла. Дом, унылый и неприглядный, выражал полное безразличие. Входная дверь оказалась наглухо заперта, хотя Офелия в попыхах даже не прикрыла ее, и вряд ли это предусмотрительно сделали грабители. Возможно, они возвращались сюда позже, или здесь хозяйничал сквозняк. Лори открыла замок своим ключом, и сестры вошли, опасливо озираясь по сторонам. Свет в холл почти не попадал, а серая штукатурка на стенах только добавляла к комнате туманной мрачности. Когда Флори зажгла лампу, тусклое желтоватое пятно легло на пол, оставив углы темными. Дом встретил их, будто ничего не случилось. Буфет стоял на том же месте, что обычно, в первозданном виде. Стекла и дверцы целы, посуда аккуратно расставлена по полочкам — Афилия растерянно скользнула взглядом по доскам на полу, где должны были остаться следы крови, однако ничего не нашла, словно дом тщательно убрали и отмыли. Лория осмотрела буфет, провела рукой по дереву, простучала стекла на дверцах, а потом проверила посуду: ни скола, ни царапинки. Ты ничего не напутала? Сестра старалась сохранить в голосе мягкость. И все же в нем звучала сдержанная строгость, точь-в-точь, точь, как у мамы. «Может, это был ночной кошмар?» «Нет». В доказательство Афелия показала синяки на руках и ногах, не уточняя, что следы на запястьях оставили живые платья. Уж этому Флори точно не поверит. «Спроси у Дарта, он тоже видел грабителей. Они ему окно разбили». «О, милая, я хочу тебе верить, но...» Сестра попыталась обнять ее, Офелия обиженно отпрянула. «А если бы Дарт тогда не поверил мне, моя смерть тебя бы убедила?» Не в силах больше сдерживаться, она заплакала. И, утирая хлынувшие к уголкам губ слезы, умчалась на кухню. Вспоминая события той ночи, Офелия толкнула дверь, ведущую на задний двор. Заперта. Даже ее любимая тарелка из глазури, разбитая грабителем, сейчас целёхонькая стояла на столе. Афеля опустилась на пол и зарыдала еще горше. За всхлипами она не услышала шаги за спиной, только почувствовала, как рядом присела сестра. Осторожно, словно боясь обжечься, Флори успокаивающе погладила ее по волосам и прошептала: Недоверие значит, не любовь, а я люблю тебя всем сердцем.